Глава седьмая. София. Вот и прошла очередная неделя. В субботу ранним утром ко мне в комнату ворвались родители с тортом и шариками. Они громко запели песню и ждали, когда же я задую свечи. Я загадала, чтобы Мэтью принадлежал мне. Сама ужаснулась над своим желанием. Джимми с мамой подарили мне новенькую Хонду белого цвета. На водительское удостоверение я отучилась еще два года назад. Иногда ездила либо на машине мамы, либо на машине Джимми, но такое случалось редко. И вот со слов Джи они с мамой решили, что и мне пора обзавестись собственным авто. Счастью моему не было предела. Позавтракав и попив чай с именным тортом, я помогла маме убрать на кухне и отправилась к себе. Я с самого утра начала перебирать свои шмотки. Перерыла весь шкаф. но не могла ни на чем остановиться. Клэри сказала, что Фрэнк тоже придет, а, соответственно, и Мэтью будет вероятнее всего. Она уточнила, что, возможно, он придет с Габи, но главное, что он будет. Изначально я была шокирована этой новостью, ведь на вечеринке, подобным сегодняшней, Мэт с друзьями не ходят. А после на меня нахлынула паника. Я не собиралась сегодня ни наряжаться, ни краситься, Но сейчас я стою около перерытого шкафа и стану в отчаянии. Я просто не могу сегодня выглядеть, как обычно. Это мое совершеннолетие, и на нем будет присутствовать тот, кто занимает все мои мысли. Милая, я к тебе гости, с первого этажа прокричала мама. И не успела я еще сообразить, как дверь моей комнаты открылась и показалась Клэри. Иногда я просто поражаюсь ее скорости. Так я и думала. — Скорее себе, чем мне, — проговорила она. — Не хочешь со мной поделиться? Видимо, я слишком долго переваривала ее вопрос, потому что подруга заговорила дальше. — В том, что ты неравнодушна к моему братцу, я уже поняла. Хотя могу тебе поаплодировать. Скрывала ты это искусно. Но ведь я твоя подруга, и надеялась, что имею право знать о таком. — Прости. — Опустив голову, вымолвила я шепотом. — Мне было стыдно тебе в этом признаться. — Ведь это твой старший брат, к тому же, который старше меня почти вдвое. — Боже, София, какая же ты еще наивная! Неужели ты подумала, что я перестану с тобой дружить из-за этого или что-то в этом роде? Она и так все поняла по моему молчанию и уже в следующую секунду сидела около меня, приобняв за плечи. — Даже не смей так думать, поняла? Слишком серьезно посмотрела на меня Клэри. — Да, он мой брат. А ты моя подруга, и если он тебе нравится, да и ради Бога, вы два взрослых человека, я не собираюсь в это лезть, и уж тем более вставлять тебе палки в колеса. В этот момент у меня как камень с души упал. Я на самом деле очень переживала из-за этого, как она воспримет мою симпатию к ее брату. Но и тут подруга меня удивила. Судя по беспорядку в твоей всегда идеально чистой комнате, ты не знаешь, что надеть. И сейчас я тут как раз для того, чтобы помочь тебе собраться. Вот, держи. Скажем, это небольшой презент ко дню рождения. И лишь когда она протянула мне пакет, я только заметила, что он был у нее в руках. Что это? Сама взгляни. С лукавой улыбкой ответила она. Достав содержимое пакета, я растерялась. Клариса подобрала мне образ для сегодняшней вечеринки. Наряд выглядел невероятно стильным, я такого раньше не носила, светлые джинсы с потертостями, которые заканчиваются на щиколотках, черный короткий топ без бретель, довольно милый и стильный пиджачок цвета слоновой кости, и завершали образ крупного плетения цепочка и белоснежные слепоны. — Клэри, ты просто волшебница! — шепоток сказала я. — Я даже не знаю, как тебя благодарить. — Не говори ерунды! — только отмахнулась она. — С твоим днем, милая. Будь самой счастливой. В следующее мгновение она уже заключила меня в свои объятия. Девушка, но хватка у нее была невероятной силы. — Клэрри, ты меня задушишь. — Ой, прости. Мама позвала нас в столовую попить чай. Вот так за непринужденной беседой мы просидели за столом час. — Ну ладно, я пойду. Мне тоже еще нужно собираться. Я заеду за тобой ближе к десяти. Будь готова к этому времени. Хорошо. А затем я направилась в ванную. Сейчас мне очень хотелось понежиться в ванне с пеной.